Глава 15. Майк векхерн сидит в кожаном вращающемся кресле в затемненной монтажной. Он держит ручку, как сигарету, которую ему очень хотелось бы выкурить. Но сейчас, когда у всех появились HD-телевизоры, он не может себе этого позволить. Курение ужасно старит. Перед ним ряд телевизионных мониторов, а перед мониторами панель управления ничуть не менее сложная, чем приборная панель самолета Airbus 380. Майк недавно полетал на симуляторе Airbus 380 на корпоративе Delta Airlines в Гатвике, на котором выступал в качестве ведущего. Правда, он разбил самолет в Адриатическом море в попытке покрасоваться. Перед ним на всех экранах лицо Беттани Уэйтс. Майк смотрит «Вечер памяти», который он вел вместе с Фионой Клеменс. Теперь Фиона известна по своим игровым шоу, рекламе, обложкам журналов. Недавно выпустила собственную книгу о диете. Но только взгляните, какими они были в 2013 году. Майк Векхарн уже знаменитость, и Фиона Клеменс — Режиссер-постановщик, которую повысили до ведущей. Тогда Майк не думал, что она задержится надолго. Фиона никогда не была поклонницей Беттони, это уж точно. Даже наоборот, если честно. Между ними постоянно происходили какие-то грандиозные ссоры. Майк много раз размышлял об этом за последние годы. Могла ли Фиона убить Беттони? Звучит абсурдно, однако смерть Бетта не стала для Фионы карьерным трамплином. Так что кто знает? Телевидение и в лучшие времена штука беспощадная. Он заглянул еще глубже в свои сообщения после той ночи. Бетта не находила анонимные записки на работе. Просто уходи. Здесь тебе никто не рад. Мы все смеемся над тобой, и тому подобное. Уровень школы на самом деле. А вдруг нет? Писала ли записки Фиона? И если нет, то кто? Со времен Беттони в вечернем Юго-Востоке осталось много записей. В основном это кадры, снятые в движении, из тех, что хорошо смотрятся на монтаже. Беттони Уэйтс на самых больших американских горках Кента — Тон Джонс флиртует с Бетони Уэйтс за кулисами Брайтон-центра. Бетани Уэйтс на вершине небоскреба в Дубае берет интервью у женщины из Фавершима, сделавшей состояние на пластической хирургии. Бетони Уэйтс сталкивает в бассейн группа школьников из Дила. Но по-настоящему оседают в памяти не самые яркие моменты. Больше всего Майку запомнились тихие вечера, когда он наблюдал за работой Беттани. Его поражало мастерство, с которым она находила истории и доносила их до телезрителей. Маленькие шутки, открытые взгляды, пожатие руки каждый вечер, когда наступал момент 5 секунд до эфира. Каждый день вопрос «Тебе захватить что-нибудь из столовой, Майк?» «Нет, спасибо, Бет. Мое тело — это храм». Тем не менее, она всегда приносила ему твикс. Не американские горки, ни небоскребы, а всего лишь множество маленьких теплых моментов превращают знакомство в дружбу. Майк не может плакать, поскольку он начал колоть ботокс задолго до того, как это стало мейнстримом, и теперь его слезные протоки заблокированы. Но он знает, что слезы есть внутри, и он принимает их. Слезы существуют лишь потому, что существовала Беттани. Можно ли по-настоящему доверять этому клубу убийств по четвергам? У Майка возникает странное чувство, что им манипулируют, но таким приятным образом, что ему хочется продолжения, хотя бы чтобы узнать, на что они способны. Он останавливает кадр на экране. Перед ним лицо Беттани. На лице не улыбка и не смех. На нем застыло выражение спокойной решимости. Она смотрит прямо в его глаза. Он видит кот на экране и понимает, что это снято за неделю до смерти Беттани. Когда оглядываешься на прошлое, все начинает казаться неизбежным. Глядя на ее лицо, Майк понимает, что через неделю Беттани погибнет. Он наклоняется вперед и смотрит в эти глаза. Знали ли они все заранее? Теперь он готов поклясться, что да. Во что, черт возьми, она вляпалась? Дверь монтажной открывается. Так и знала, что найду тебя здесь, признается Полин, заходя с двумя стаканчиками чая. Просто захотелось себе напомнить, отвечает Майк. Чтоб Бетта не была реальным живым человеком, а не древней историей. Полин кивает. «Я знаю, ты ее любил». «Она на все была способна, верно?» — спрашивает Майк. «Полна амбиций, полна идей». «Когда-нибудь она пошла бы дальше, оставив нас позади», — замечает Полин. «Я бы этого очень хотел», — признается Майк. «А помнишь те записки, которые она получала?» Здесь тебе никто не рад. Она находила их на столе, на ветровом стекле машины, кругом. Полин качает головой. Я принесла тебе чай. Спасибо, — отвечает Майк. И все же, как ты думаешь, что произошло? Я имею в виду на самом деле. Полин кладет ладонь на его руку. Ты понимаешь, что можешь никогда этого не узнать, Майк? «Понимаешь, что должен быть к этому готов?» Майк еще раз смотрит на лицо Беттани, застывшее на экране. Смотрит в эти глаза. «Нет, он обязательно узнает». Полин открывает сумочку. «Давай посмотрим еще раз вместе, хорошо?» Майк кивает. Полин достает из сумочки Твикс и кладет возле его стаканчика с чаем.